— Это что? — говорит другой голос. — А вот у нас один дед жил, в стакане все показывал. Как мой Василий стал к одной похаживать, я к деду. Плачу, заливаюсь, а он говорит, гляди в стакан. Гляжу, а там вода налита. Рябит, рябит водится-то, а потом ейная морды выплывает. Бей, — говорит, — убьешь, а сам камушек мне дает. Я кинул камшек морда пропала. Теперь, говорит, как домой придешь, зажги на шостоке двенадцать лучин. Зови его и гаси лучины по очередке. Прихожу я, это, домой, зажигаю 12 лучин и кричу. — Вася, вернись ко мне. Крикну, одну лучину погашу. Потом опять крикну. Опять погашу. А сама от страх трясусь. И так все двенадцать. — Ну и вернулся? — спрашивает мужской скептический голос. — Вернулся. Пришел и говорит. — Прости, Маруся, будем жить, как жили. Столько лет в одной кровати спали, одну еду ели, кровь одинаковая стала, к тебе притягивает. Я лежу и представляю темную деревянную избу, двенадцать горящих лучин и бабу, трясущуюся от страха воющую Вася, вернись ко мне. Как просто! Может, попробовать? Ну, баба, и гораздо ты мазать. Не веришь, не слухай. Я опускаюсь вниз в темноту. Вижу мерцающие пятна лиц. блестящие глаза. — Где же это мы едем? — спрашиваю. — А по Скабаристану, — отвечает все тот же мужской голос. — По самой лучшей стране, солнечному Скабаристану. Женщины смеются. Одна из них расчесывает длинные волосы. В них, как светлячки в траве, мелькают электрические разряды. — А где именно? — снова спрашиваю я. Сейчас Насву и Стримовичи без остановки проскочим, а потом Локня. Как Локня? Так вот, Локня. Локня. Когда мы ехали туда, я даже не знала, что проезжали мимо Локни. Наверное, проскочили так же ночью, может, и без остановки. Локня. Дядь, помоги снять чемодан. Это можно, это можно. Видишь, как надо вовремя спросить, а то и проспала бы. А я уже вижу дом на горе, сосну сдутую на одну сторону, слышу шорох дождя под раночной крыши, локня. Попомнишь мои слова, девка, первый человек — это скобарь, мы скобари. А поезд уже тронулся, залязгал, заглушил его слова. В нос ударил запах той самой тревожной травы, что растет у Охтинского моста. Захолодило в носу, голова чуть закружилась. В темноте бегали люди, горластые, размахивающие руками. У коновизей хрустили сеном лошади. Строгие светлые дома поблескивали темными окнами, на домах чернили вывески. Дорогу в деревню я помнила плохо, ночью совсем не найти. Зашла в вокзал. Светили неуютные лампы дневного света. Лица в их свете были больными и усталыми. Шляпы, береты, непокрытые головы. И вдруг среди всего этого несколько замасленных кипченок, натянутых на глаза и оставляющих затылок голым. Они в развалочку бродили по вокзалу, здоровались за руку, говорили, растягивая слова. «А чего?» Так что ли назад катить? Подождем, пока палатку откроете. Я нашла свободную лавку, кинула сумку под голову и легла. Пригрелась. Начала задремывать. Но дверь хлопнула, дохнула с знобким холодом, впустила визгливую гармошку и пьяненький тенорог. Нам хотели запретить гулять за реку ходить. А нам тогда запрет дадуть, когда зарежуть.